ЧАСТЬ ВТОРАЯ, ГЛАВА ПЕРВАЯ Во дворце творился хаос. Прибывающие военные заполнили зал советов. Все они говорили одновременно. Стоял такой шум, что не было слышно правителей, которые тоже срочно приехали во дворец. Наконец Гелиодор встал в центре зала и гаркнул, что есть мочи. «Молчать!» — Тихо, я сказал! Угли мне в печенку! Вы так орете, что сейчас крыша рухнет! Отставить панику! Мгновенно наступила тишина. И стало слышно, как звенят оконные стекла, задрожавшие от его могучего крика. Военные выстроились в шеренгу и выпрямились, вытянув руки по швам. Теперь по порядку. Кто первый обнаружил пропажу ведьмы? «И как это произошло? Шаг вперед!» Молодой лопоухий воин, щедро усыпанный веснушками, шагнул вперед и замер. «Докладывай!» — скомандовал Гелиодор. «Сегодня была моя очередь проверять камеру с ведьмой», — неуверенно начал караульный. «Я, как обычно, осмотрел все коридоры и пришел к камере». заглянул в смотровое окошко и обнаружил, что статуи нет. Вместо нее на полу лежит небольшая куча осколков. — Ясно, — сказал главнокомандующий. — Кто нес караул вчера? Выйти из строя! Более взрослый воин сделал шаг вперед. — В мое дежурство статуя была в целости и сохранности, — отрапортовал он. Трещин, сколов или других разрушений не заметил? Не могу точно сказать, но через окно разрушений не замечено. Что значит через окно? Смотровое окно. Я, как обычно, заглянул внутрь. Статуя стояла на месте. Что значит, как обычно, заглянул внутрь? То есть в саму камеру ты не заходил? — Никак нет! — раздался уверенный ответ. — Кто дал тебе разрешение не заходить в камеру? Приказ был ясным и четким. Каждый день караул должен заходить и проверять наличие и целостность статуи. — Нам был отдан приказ убеждаться в наличии. Мы убеждались. Пожилой воин растерялся и не по уставному развел руками. «Кем?» — взревел правитель. «Военным викариумом гиацинтом», — ответил воин. «Так, становится весьма интересно. Гиацинта сюда, быстро!» Казалось, из ноздрей и ушей главнокомандующего вот-вот повалит дым, а из глаз посыплются искры. Двое воинов поспешно выбежали из зала, остальные проводили их завистливыми взглядами. «Кто-нибудь из вас вообще хоть раз заходил в камеру?» Воины переглянулись и заговорили все вместе. Потом тот же пожилой воин ответил за всех. «В самом начале мы еще заходили внутрь, но потом там стало невозможно находиться». И господин Геоцент отдал распоряжение проверять через окно. Что значит невозможно? Я был там недели три назад и ничего не заметил. Три недели назад все было нормально, а потом. Воин замялся. Я не знаю, как описать. Это нужно самому увидеть. Ладно, посмотрим. — рявкнул Гелиадор. — Так, я правильно понял? Уже почти месяц никто не был внутри. — Так точно! — отозвался унылый хор голосов. — Все свободны! — резко бросил правитель. Когда воины вышли из зала, он произнес, схватившись громадными руками за голову. — Что с них спрашивать? Они выполняли приказ. — А вот почему он оказался именно таким, может рассказать только Геоцинт. Следовательно, ждем его. Это я виноват, друзья. Я должен был проконтролировать. Гелиодор остановился в центре зала. Плечи его поникли, и даже волосы перестали ярко сиять или лишь тускло блестели. «Не расстраивайся, мой друг!» Александрит крепко взял его за плечи. «Вот дождемся твоего военного викариума!» Дверь тихонько скрипнула, и в зал осторожно просунулась веснушчатая физиономия солдата. «Господин главнокомандующий, нигде его не можем найти!» «Ищите дальше!» «Давайте пока сами осмотрим камеру!» — предложил Ворисцит. — Узнаем, в чем там дело. — Да, пойдемте, что толку тут топтаться? — поддержал Сардер. И все пятеро правителей быстро вышли из зала заседаний. Спустившись в подземелье, они в сопровождении караульных с фонарями отправились к камере. — Чувствуете? — немного погодя спросила Криолина. — Пахнет смертью. Правители остановились и принюхались. Запах был странным, но знакомым любому целителю. Да, именно так пахнет смерть. — Да, обстановочка не располагает, — проговорил Сартер. — Хочется бежать отсюда, сломя голову. — Точно, — согласилась Криолина. Такое ощущение, будто сейчас произойдет что-то страшное или уже произошло. А главное, нет никаких сил, чтобы оказать сопротивление. Полное опустошение. Все стало безразлично. Это злоба. Она душит меня, не дает вздохнуть. «Не ходи дальше!» предложил Гелиадор с тревогой, глядя на хрупкую, почти прозрачную криолину, бледная кожа которой еще сильнее побелела. — Ну уж нет! — правительница Кристаллиума выпрямилась и расправила плечи. — Я тоже должна знать все о нашем общем враге. Просто меня застали врасплох, но я справлюсь. И правители продолжили путь. «Сколько ненависти и злобы! Понятно, почему воины не хотели сюда заходить!» — медленно проговорил Александрит. «Статуи уже здесь нет, а исходивший от нее ядовитый смрад до сих пор витает в воздухе. И чем ближе к камере, тем вонь нестерпимее. Она уже практически сшибает с ног». Не представляю, что было, когда статуя находилась тут. Так что я не могу винить твоих людей. Они нарушили приказ, упрямо возразил огненный правитель. А я не проконтролировал. Может, Геоцент, побывав здесь, решил пощадить караульных, предположила Криалина. Кто мог предположить, что статуя рассыплется? Кто мог вообще представить, что ведьма выживет внутри статуи без еды, воды и воздуха? А кто вообще сказал, что она жива и сбежала? Может, она сгнила внутри полностью со своей черной сущностью и истлела без следа? Может и так. Но если ведьма жива, — Думаю, мы скоро о ней услышим, — задумчиво ответил Александрит. — Это точно! — грустно согласился Варисцит. Предлагаю пока не паниковать, но жителей на всякий случай предупредить, чтобы были настороже. Возле камеры дышать стало еще тяжелее. Плотный смрад давил на плечи, вынуждая пригибать голову. — Нужно немедленно очистить это помещение! — воскликнула чувствительная карилина Сардер, отправь, пожалуйста, сюда своих травниц. Пусть они хотя бы ароматическими травами и благовониями немного почистят здесь воздух. — Посмотрите! — она провела пальцем по стене. — Всюду эта черная слизь! Криолина вытащила белоснежный платочек и стала брезгливо оттирать испачканный палец. Думаю, это можно будет сделать, отозвался Сартар. Пусть лучше сначала придут воины с огненными шарами и выжгут все, что скопилось в камере, предложил Варисцит. Посмотрите, это вонючая жижа даже на потолке. Огненные шары? — Замечательная идея! — подхватил Гелиодор. — Это я и сам могу сделать. Стены каменные, двери железные. Так что можно выжечь все до самого последнего пятна, чтобы ни следа не осталось от этой гадины. Решив сделать это сегодня же, после совета, правители поспешно вернулись в зал, где уже ждали старейшины, вызванные из своих петрамиумов. — Что опять случилось? Что за суета? Ваши бестолковые слуги с криками носятся по лестницам и складывают вещи, будто собираются бежать на все четыре стороны. Сварливо встретила их Цитрина, старейшая жительница Смарагдиуса и всего Тракомира. Привстав, она тяжело оперлась на резную трость. Цитрина возвышалась над остальными старейшинами и выглядела весьма авторитетно. Собственно, она и являлась главной среди них, ведь ей было уже около 180 лет. — Вообще-то мы к вам и так собирались. К вечеру на представление все бы и приехали. Ларимар... недовольно встряхнул волнистой гривой с голубыми переливами. — Я хоть и не пижон, но бежать, сломя голову, даже не расчесавшись. — Видимо, у наших правителей новый способ поздравлять старейшин с праздником! — беззлобно проворчал огненный андалузит. — Но правда, что за паника во дворце? — — Это воины всех тут переполошили, — извиняющимся тоном проговорил Гелиодор. — Сейчас я разберусь, — сказал Александрит, — а вас пока введут в курс дела. И он вышел из зала советов, чтобы навести порядок. — Папа! — кинулась к нему Луна, как раз шедшая по коридору. — Это правда? Она жива? — «Девочка моя, еще никто ничего не знает», — спокойно сказал отец. «Я сейчас соберу слуг в обеденной зале. Пойдем со мной, тоже послушаешь. Я отвечу на все вопросы, в том числе и твои». Через некоторое время перепуганные слуги набились в обеденный зал. Многие плакали, другие дрожали. Александриц с Нефилиной. Крепко держась за руки, вышли к своим подчиненным. При виде невозмутимого правителя большинство людей вздохнули с облегчением. — Друзья, — начал Александрит, — вы уже знаете о случившемся. Статуя Жадеиды, хранившаяся в подземелье нашего дворца, разрушена. Слуги опять начали испуганно перешептываться. Прошу вас успокоиться. Паникой вы только усугубляете и без того непростое положение. Мы должны сплотиться перед лицом возможной опасности. Я подчеркиваю, возможной. Никто не знает, жива ли Даида и действительно ли она сбежала. Может, она истлела внутри статуи. которая со временем рассыпалась. С трудом верится, что она могла выжить, ведь она столько времени не ела, не пила, не дышала. «Она же ведьма!» — выкрикнули из толпы. «Согласен, и очень могущественная ведьма. За тринадцать лет войны мы с вами убедились в этом». Но Даида не обладает бессмертием, и черных книг, из которых она черпала силу, рядом с ней больше нет. Даже хранитель книг не мог помочь, так как окаменел вместе с ней. Поэтому, скорее всего, ведьма сгинула навсегда. Но на всякий случай надо быть бдительными. Если она жива, то не будет долго оставаться в тени. Если станете свидетелями чего-нибудь подозрительного, немедленно докладывайте мне. Я надеюсь на вашу преданность и отвагу. А теперь попрошу всех вернуться к вашим обычным обязанностям. И не забывайте, что сегодня день создания нашего мира. «Давайте дадим людям отпраздновать это так, как они планировали, а о свалившейся на нас беде поговорим завтра». Слуги, значительно приободрившись, разошлись по своим делам. Наконец-то во дворце воцарилась тишина. Перестали хлопать двери, падать вещи, стихли испуганные возгласы. На площади возобновились приготовления к празднику, застучали молотки, зажужжали пилы. Там возводился большой помост для театрального представления. Александрит с облегчением вздохнул и, попрощавшись с женой и дочерью, ушел в зал советов. — Мам, а если ведьма практически наверняка мертва? — то зачем все эти военные совещания? — спросила Луна. — Или все-таки есть вероятность, что она жива? — Правители должны обсудить все варианты, — ответила Нифелина, – чтобы быть готовыми ко всему. А нам с тобой тоже есть что обсудить. И сегодняшний праздник, и твое четырнадцатилетие. Так что пойдем к тебе. Луне действительно совсем скоро исполнялось четырнадцать. Она не успела и глазом моргнуть, как пролетел почти год с момента ее возвращения в Драгомир. Она многому научилась за это время. Могла выжить в любых экстремальных условиях, не заблудиться в самом диком лесу, найти себе пропитание, обустроить безопасный ночлег. Луна прилично управлялась с мечом, который ей выковал сам Гелиадор, используя при этом особую сталь. Луна присутствовала при этом завораживающем процессе, который напоминал приготовление слоеного теста. Кузнец нагревал металлическую пластину, затем складывал ее пополам, расплющивал молотом, опять складывал. Тесто для получения большого количества слоев тоже сначала раскатывают, а потом складывают. Этот процесс повторяется много раз, пока не достигается нужный результат. В итоге на поверхности стали проступает причудливый рисунок. К мечу прилагались позолоченные ножные, инкрустированные драгоценными камнями. символами всех четырех Петромиумов. В центре красовался идеальный лунный камень. Луна плакала от благодарности, принимая этот дар. Кроме того, девочка стала намного выносливей. А Митрин больше не посмеивался над ней при выполнении упражнений. Тем более Луна уже могла при помощи хитрого приема положить на лопатки его самого, такого огромного по сравнению с ней. Скорее всего, Аметрин просто поддавался, но, тем не менее, в его взгляде все чаще мелькало уважение. Когда Луна ловила его на себе, она краснела и в глубине души желала, чтобы ее тренировал кто-нибудь другой, но в то же время... Страшилось этого. Правда, лучшего учителя было не сыскать во всем драгомерие. И вот сейчас Луна с мамой направлялись в комнату девочки, чтобы обсудить планы на предстоящий день рождения. Но им навстречу попался всполошенный целитель. Увидев Нефилину, он схватил ее за руку и затараторил. «Госпожа, пойдемте в лазарет! Некоторым слугам стало плохо, а при виде вас им обязательно полегчает!» Нифилина с сожалением взглянула на дочь и поспешила в лазарет. Луна, еще немного послонявшись по дворцу, пошла к себе в комнату, чтобы подготовиться к вечеру. Ей очень хотелось посмотреть на представление. Говорили, затевается нечто потрясающее.